Ляжешь за нее в могилу, когда ты строг с ней в меру пусти через силу, когда перед ее улыбкой просто безоружен. Беда-то по плечам мама, и среди шести миллиардов где-то мама. Ты у меня всего одна на планете мама. Какой бы ни случайно. Давай, малыш, не будем жить вчерашним днем, забудем все обиды и заново начнем. Не сможем друг без друга.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 И пусть гу подтащат меня на которых ещё нету, но мы строим планы, и пусть они порою даже через чур наивно стоят, поверь в свои больше. Но не тут-то было, и куда бы ни бежал я, это чувство изнутри, как рой жалит, и не найди мне место больше на земном шаре, где бы ничего о мне не напоминало. Снова ночь в одиночку, но не мы втроём. Я бумага Моменты грусти, когда выпьешь, не отпустить, когда окажутся обманом, слова его чувствах ты наберешь на память мой телефон. Я шагал домой, помню весь потрепанный И пускал слезы, но не от телесной боли Пусть рано ноют, но это все проходит А уши бы сердца будешь ты по жизни помнить Преданный друзьями, когда увидел маму Как и любой ребенок сделал бы Я заплакал, отец спросил, в чем дело Когда рассказал, я добавил сверху Сказал, чтоб не возвращался Домой больше попитым, что я им не важна То, что между нами необыкновенно Ты в моих венах, моих венах Кто бы что ни говорил, на самом деле Там все до фени, все до фини. Твои губы слаще, чем варенье Однажды съем я тебя, съем я И люблю тебя с каждым ягновеньем Все сильнее То, что между нами необыкновенно Ты в моих венах, в моих венах Кто бы что ни говорил, на самом деле Там все до фени, все до фини. Твои губы слаще...